Глава 8. Праздничная неделя 2. Я выскочила на улицу, лихорадочно огляделась и увидела высокого мужчину, который шёл к машине. Ноги сами понесли меня за ним, вернее, покатили по гололёду, который образовался после мороза, ударившего ночью. Чтобы не упасть, я ухватилась за куртку мужчины и ткнулась лбом в его спину. Он резко повернулся, подхватил меня за локоть и удержал от падения. Ситуация глупейшая. Интересный способ сказать спасибо, хохотнул он. И я подняла глаза, столкнулась с внимательным взглядом серых глаз, в которых играли в шахгарду чертики, и отпрянула. Ой, простите, скользко. Ничего, бывает. Выбежали за мной? Нет, случайно вышло. Совсем смутилась я. Что, идиотка делаю? Я даже не знаю, как выглядит Александр Теперь мне уже казалось, что это не он. Подбородок гладко выбритый, голос не похож. В нём слишком много раската, а запах. Что ж, таким парфюмом, как мой сосед по вагону пользуются множество мужчин. Юлька, ты что творишь? подбежал муж и схватил меня за руку, а потом воลком посмотрел на мужчину. Мы с вами знакомы? не думаю, ответил тот и улыбнулся. Ваша дама, жена, с вызовом уставился на незнакомца Сергей Хорошо. Ваша жена обозналась. Я слушала их перепалку и не понимала, что со мной творится. Почему я, как безумная, кидаюсь на первого встречного человека? Неужели хватаюсь за Александра, как за последнюю соломинку? Дура. Как себя ещё назвать можно? Инициатива должна идти от мужчины. Хотя он её и проявил. СМС прислал, номер телефона оставил. А я раз и удалила. И потом Он же вышел в Тюмени, вёз друзьям коробку шампанского. Не мог он уже вернуться в Москву. Я потрясла головой. Наваждение какое-то. Простите ещё раз, обозналась, сказала я и потянула мужа за собой. Пойдём. Слушай, откуда у тебя такие знакомые? Подозрительно поинтересовался Сергей, когда мы выбирали мясо на ужин, как дружная семейная пара. Я покосилась на мужа. А тебе какое дело? Ну, лапуля, перестань дуться. воскликнул он и прижал меня к себе. Я отстранилась. Почему-то стало неприятно, а раньше мне нравилось, когда он меня так называл. По параллельному ряду тоже шла весёлая парочка. Мужчина бархатно смеялся, а девушка поднимала голову, заглядывала в его глаза, и столько любви и нежности было в этом взгляде, что у меня заныло сердце. И ещё совсем недавно мы с Сергеем вели себя так же, как эти люди. А сейчас рядом со мной шагал чужой человек, способный на предательство. Я быстро покидала в тележку необходимые продукты и направилась к кассе. Сергей догнал меня. У него в руках была бутылка дорогого вина. А это зачем? Мериться будем? Не хочу. Юль, перестань. Кто старое помянет, тому глаз вон. Слышала такую поговорку? Я тебе не доверяю. Клянусь чем угодно, больше ни на одну женщину не посмотрю. Ты для меня единственная и неповторимая. И отвернулась. Молодая пара, которая смеялась в соседнем ряду, тоже встала в очередь возле нашей кассы. Сашка, ну Сашка, хохотала девушка. Не выдумывай. Праздники закончатся, и я помогу тебе. А сейчас давай веселиться. Новый год же. Не могу, тихо ответил девушке мужчина, и мурашки побежали у меня по коже. Он. Точно он. Я резко повернулась, но молодой человек стоял спиной. Тогда я стала задом выбираться из очереди. Ты куда? крикнул Сергей. Сыр забыла, пробормотала я. Я сбегаю. Нет, сама. Я, толкая всех по дороге и слушая ворчание недовольных покупателей, выбралась из очереди и посмотрела в её хвост. Парочка не торопилась расплачиваться. Они пропустили вперёд себя людей, словно ждали кого-то. Мужчина повернулся в полуоборота, я разглядела небольшую щетину. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я кинулась к холодильникам, чтобы обойти их вокруг и посмотреть в лицо мужчине. Я очень надеялась, что он меня узнает. Сергей, как приклеенный, тащился за мной. "Юля, что с тобой происходит? Сыр в другой стороне. Я хочу мороженое купить и мандарины", отмахнулась я. Парочка сделала несколько шагов в сторону. Мужчина приподнялся на цыпочки, высматривая кого-то. Наконец, он махнул рукой. Я только собралась повернуть и попасть ему на глаза, как он пошёл вперёд. Пришлось остановиться и ждать, пока он вернётся назад. У Сергея зазвонил телефон. Он вытащил мобильник, посмотрел на экран и отошёл в сторону. Я насторожилась, а потом плюнула. Какая мне разница, с кем этот прохвост разговаривает? Разглядеть лицо мужчины показалось намного важнее. И тут я увидела его. Он шёл по продуктовому ряду вдоль стены с молочной продукцией, высокий, невероятно красивый и уверенный в себе человек. Его губы были растянуты в белозубой и щедрой улыбке. На левой щеке играла ямочка. Я сразу представила, как выгодно можно подать этот образ в пиар-кампании товарного бренда и встряхнулась. Что я делаю? Зачем? Рядом с этим красавцем модельной внешности сменила невысокая миниатюрная дама в норковой шубке Мама, мы тебя потеряли, весело сказал он и посторонился, пропуская её вперёд. Он был уже рядом со мной. Ещё шаг, два, и мы столкнёмся. Моя тележка загораживала им проход, и мужчина должен был ко мне обратиться, чтобы я их пропустила. Он и обратился. Девушка, вы позволите, я отодвину вашу тележку. Он посмотрел на меня, но в глазах не мелькнуло узнавания, не поднялись удивлённо брови. Вот так, девушка и всё. У меня внутри всё задрожало и ухнуло вниз. Не он. Да, конечно, пробормотала я и пошла снова к кассе. Мы приехали домой, и я сразу бросилась в спальню. Не могла смотреть на мужа, разбирать сумки с продуктами. Хотелось уткнуться в подушку и заплакать. Я сначала так и сделала, но полежав немного, схватила в руки телефон. Искать Александра в многомиллионной Москве всё равно что иголку в стоге сена. Своими силами практически невозможно. Нужно пойти другим путём. Я набрала номер IT-инженера нашей компании и по совместнительству моего одноклассника, Славки Николаева. Юль, тебе чего? В гости хочешь позвать? голосом слегка навеселее спросил он. Слав, нужна твоя помощь. Подскажи, можно ли вернуть удалённый из памяти мобильника номер телефона? Так, дай подумать. Он секунду помолчал, на заднем плане слышалось веселье. Кажется, празднование шло в полном разгаре. Ну, можно номер узнать по детализации оператора. Спасибо, спасибо, обрадовалась я. Краткую выписку по номеру можно получить через USSD-запрос. Обычно присылают до пяти последних вызовов. В голове сразу завертелось. Сколько раз я звонила после возвращения в Москву? Получилось намного больше пяти раз. Приподнявшееся было настроение ухнуло в пятки. А если пять не вариант? Тогда только через интернет или через пункт обслуживания твоего оператора. Завтра возьми паспорт и вперёд. В дверь постучали. Юлечка, я приготовил ужин. Пропил елеиный голос Сергея. Я отключилась и открыла дверь. Неожиданно поняла, что очень проголодалась и пошла к столу. Надежда поселилась в сердце, а с ней поднялось настроение. Я сама ещё не знала, зачем мне нужен этот поиск, однако он помогал не думать о предателе мужа и занять себя в оставшиеся праздничные дни, иначе от мыслей можно было сойти с ума.